Сара, 2002. Кейт познакомилась с Тейлором Амбрози, когда они лежали под капельницами в одной палате. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она, и я оторвалась от книги, потому что Кейт никогда раньше не заводила разговор во время амбулаторного лечения. Мальчик, с которым она разговаривал, был ненамного старше ее. Ей было 14, а ему, наверное, 16. У него были веселые карие глаза и бейсболка на лысой голове. «Пришел за бесплатным коктейлем», — ответил он, и на щеках у него заиграли ямочки. Кейт улыбнулась. «Напитки за счет заведения», — сказала Кейт и посмотрела на пакет с тромбоцитами, которые ей переливали. «Меня зовут Тейлор», — он протянул руку. «Острая миелоидная лейкемия». «Кейт! Острая промилоцитная лейкемия!» Он присвистнул и поднял брови. «Надо же!» — заметил он. «Редкий случай!» Кейт провела рукой по коротко стриженным волосам. «Мы все — редкие случаи!» Я удивленно наблюдала за незнакомой кокеткой. «Куда подевалась моя дочь?» «Тромбоциты!» — проговорил он, прочитав этикетку на пакете для внутривенного вливания — «У тебя ремиссия?» «По крайней мере, сегодня». Она посмотрела на его штатив, где висел черный пакет, куда обычно пакуют цитоксан. «Химиотерапия?» «Да». «По крайней мере, сегодня». «Значит, Кейт», — повторил он. Как многие шестнадцатилетние ребята, он был похож на щенка-переростка, с узловатыми коленями, толстыми пальцами и покрытыми пушком скулами. Он скрестил руки на груди, и мускулы на его руках вздулись. Я понимала, что он сделал это специально и опустила голову, чтобы скрыть улыбку. «Чем ты занимаешься, когда не лежишь в больнице?» Она на секунду задумалась, и на ее губах заиграла улыбка. «Жду, когда что-то заставит меня опять сюда вернуться». Тейлор громко рассмеялся. «Может, когда-нибудь мы сможем подождать вместе», — сказал он и протянул ей обертку от марлевой прокладки. «Можно взять твой номер телефона?» Пока Кейт царапала цифры, капельница Тейлора начала пищать. Пришла медсестра и отсоединила ее. «Вот и все, Тейлор», — сказала она. «Тебя кто-то заберет?» «Да, меня ждут внизу». «Все в порядке». Он медленно, даже с трудом, встал с мягкого стула, впервые напомнив о том, что это необычный разговор на вечеринке. Он сунул клочок бумаги с нашим номером телефона в карман. — Я позвоню тебе, Кейт. Когда он ушел, Кейт картинно вздохнула, повернула голову и проводила Тейлора взглядом. — О боже! — прошептала она. — Он просто красавец!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 — Два дня. Не ври. Медсестра оторвалась от бумаг, которые заполняла. — Это правда, — подтвердила она. — Я видела собственными глазами. Тейлор улыбнулся. Я же говорил. — Я мастер. Он посмотрел на часы. — Четырнадцать пятьдесят семь. — Разве тебе никуда не надо идти? — удивилась Кейт. — Чувствую, что проспоришь.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 Они ведь тоже пытаются найти наряд, который спрячет трубки, синяки, провода, и бог знает что еще. — Мне нет дела, — до стальных отрезала Кейт. — Я хочу хорошо выглядеть. — По-настоящему хорошо, понимаешь? — Хоть один раз в жизни. — Тейлор так считает тебя красивой. — А я нет, — закричала Кейт. — Я так не считаю, мама.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 Кейт стояла, выпрямив спину и подняв подбородок, как королева. — Мы думали, что можно заплести негритянские косички, — продолжала Анна. — Или сделать завивку, — добавила Кейт. — Или начес, хихикнула Анна. Стилистка сглотнула, испытывая одновременно шок и сочувствие, и стараясь соблюсти политкорректность. Э-э, вероятно...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 Я вернулась в дом, чтобы оставить фотоаппарат. Брайан стоял на кухне спиной ко мне. «Эй — Эй! — позвала я. — Ты нас проводишь? Бросишь горсть риса вслед? Только когда он повернулся, я поняла, что Брайан пришел сюда поплакать. — Я не думал, что когда-нибудь это увижу, — сказал он. — Я не думал, что у меня останутся эти воспоминания.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 До того дня, пока доктор Шанс не сказал, что Кейт достаточно окрепла, и ее можно забирать домой. Пока Кейт не убедила себя, что проживет и без Тейлора. И я не могу повторить то, что я говорила Кейт. Словами эту боль нельзя передать. Я рассказала, как ходила к маме Тейлора и разговаривала с ней, как я обняла ее, и она расплакалась. Как она сказала, что хотела нам позвонить, но как